Ливинс был на год моложе Рембранта, и как живописец уже превосходил его известностью. Расставщик Рембранта известен также под названием Богатый дурак. С возвращением Рембранта в Лейден англо-голландский альянс решил послать в Атлантику корабли для борьбы с испанцами, и примерно в это же время голландцы казнили десятерых англичан, высадившихся на Амбоне в Малуках с опрометчивыми фантазиями насчет основания собственной торговли пряностями. Когда Рембрандту исполнилось 19, принц Морец умер, оставив наследником принца Фридриха Генриха, который выстроил в Гааге небольшой дворец, обзавелся скромным двором и до своей кончины в 1647 году успел купить у Рембрандта по меньшей мере 15 полотен. Прошло немного времени после вступления принца Фридриха Генриха в должность штатгальтера, когда его высококультурный секретарь Константин Хейгенс наткнулся в Лейдене на двух молодых живописцев, возбудивших в нем восторг и надежды по части национального искусства, которое сможет соперничать с итальянским, а фламандских с испанским и вовсе превзойдет. А еще годом раньше Петр Минуит, генерал-губернатор территории Голландской Вест-Индской компании в Северной Америке, купил остров Манхэттен у индейцев вапингеров которым он не принадлежал, отдав за него партию бусы рыболовных крючков общей стоимостью в 24 доллара. Петера Минуита сместили, и когда в 1667 году, по завершении Второй Англо-Голландской войны, остров перешел к англичанам, Ни компания, ни голландское правительство так и не получили обратно бусы рыболовных крючков общей стоимостью в 24 доллара. Голландцы действовали в этой второй англо-голландской войне, стоившей им всех их владений в Северной Америке, гораздо успешнее англичан. Они неустрашимо заплывали в ближайшие к Лондону реки, чтобы захватить или уничтожить суда, составлявшие гордость флота Его Величества — а также высаживали десанты по всему английскому побережью. Однако Англия представляла собой монархию и, стало быть, могла создать империю. Голландия же была республикой и создавала только торговые представительства. Таким образом, по заключенному в бряде мирному договору 1667 года, Голландия получила открытый рынок рабов с Уринами на неисследованном берегу Южной Америки, в обмен на новые Нидерланды, в которые и без мирного договора уже поналезло английских колонистов. 61-летнему Рембрандту оставалось прожить два года. Мильтон напечатал потерянный рай. За год до того, как женился и умер Титус, Голландия захватила Суматру. Десятая часть награбленного добра, полученная от голландской Вест-Индской компании – позволило принцу Фридриху Генриху вторгнуться в Южные Нидерланды, пока его эрудированный секретарь Константин Хейгенс писал на латыни замечательные мемуары, в которых предсказывал, что двое молодых живописцев плебейского происхождения, найденных им в Лейдене, проявят таланты столь безмерные, что превзойдут всех своих предшественников. О Рембрандте он написал, что тот отличается отменной способностью проникать в самую суть изображаемого и охвачен стремлением перевести на язык красок то, что видит глазами разума. Латынь Хейгенса трудна для понимания, осуждения его ошибочны. Картина Иуда, которой он расточает неумеренные хвалы, настолько комична по современным меркам, что способна довести до колик практичного американца, если таковой пребывает в игривом расположении духа. Хейгенс советовал Ливенсу продолжать писать портреты, а исторические полотна оставить Рембрандту. Вследствие чего Ливенс принялся за исторические полотна, а Рембрандт создал множество портретов и статичных фигур, на которых главным образом и основывается убежденность наших современников в его гениальности. Любая картина Рембрандта на которой кто бы то ни было изображен в движении, либо нехороша, либо написана не Рембрантом. Потрясающий польский всадник, находящийся в Нью-Йоркской коллекции Фрика, и нехороший, написан не Рембрантом. Впрочем, афорт Рембрандта, на котором монах предается блуду посреди поля, это совсем другая история. Оба молодых живописца отвергли совет Хейгенса съездить в Италию, дабы изучить Рафаэля и Микеланджело и уяснить, как их превзойти. Они самонадеянно заявили, что лучшие итальянские полотна давным-давно перекочевали на север, и что все итальянские влияния, какие им только потребуются, они вполне могут впитать, разглядывая полотна голландских художников, которые в этой самой Италии уже побывали.